Глава пятая. Надежда юноши питает. Бормочу себе под нос, но Корча меня услышал. Ты о чем, Алтан? Какие юноши? Это просто присказка. А речь о том, что нам не взять город. С насколько уж точно? Отвечаю брату под одобрительный кивок дяде. Мы тут решили провести повторную рекогностировку, изучив подступы к стенам более детально. И скажу честно, Герат впечатлял. Не могу сказать, что это неприступная твердыня, но оборона города выстроена грамотно. Стена высотой метров пять-шесть, ров с какой-то мерзкой жижей, башни для стрелков, массивные ворота и заранее снесенный посад, классическая крепость, готовая к обороне. Насчет намерений жителей и войск Чурмаган-Нойона сомнений нет. Надо учитывать факт, что горожане многие десятилетия считали себя гуридами, а харизмийцев захватчиками. К тому же монголы не тронули жителей после сдачи Герата, ограничившись выкупом и традиционным геноцидом местной знати. В итоге город не только не пострадал, но и умудрился чуть ли не процветать на фоне окружающей разрухи. Разведка докладывала, что местные активно идут в ополчение. К ним надо прибавить минимум 30 гарнизон. А еще со мной он с немалым отрядом конницы расположился в двух-трех переходах восточнее и в любой момент ударит нам в спину. Теоретически мы можем перекрыть перевал, так как нормальная дорога здесь одна. Вопрос, сколько на это потребуется сил. Но главное это неумение харизмийцев брать города может до нападения монголов прежние войска шаха были на это способны а вот насчет нынешних я не испытываю никаких заблуждений даже после развала государства формальному Шаху продолжало нереально вести как и его предшественникам Субедейс-Джебе прошлись смерчем по северному ирану аррану и грузии а вслед за ними появились войска Джилал ад аддина захватив ослабленные и не успевшей восстановиться регионы. Единственные относительно сильные соперники, грузинская царица Русудан и ее армянские союзники, потерпели поражение в битве при Гарни. Правительница попыталась оказать сопротивление, но силы были неравны, и войска харизмийцев спокойно захватывали провинцию за провинцией. При этом армия Джилала, в несколько раз превосходившая силы грузин, Четыре месяца топталась под Тбилиси, разоряя окрестности. И город пал, только когда его защитники обессилели от голода и болезней. Да и просто мало было людей в осаждаемой столице. Пока я не слышал, чтобы Хорезм-Шах взял на меч более-менее приличную твердыню вроде Масула, являющуюся ключом к важнейшему региону. А Герат укреплен не хуже Тбилиси. Да и защитников в нем хватает. Тут волей-неволей задумаешься, стоит ли лезть на штурм. Я бы поостерегся, но все в руках нашего нового командующего. Да, Тимур Малик весьма быстро прибыл в Тайбат и сразу начал наводить порядок. Не сказать, чтобы в войске царил бардак, но дисциплина хромала. Несколько показательных казней сразу внушили людям, что Сардар шутить не собирается. Тут надо учитывать, что у героя войны с монголами хватало претензий к туркменской вольнице. Ранее кочевники часто подводили Тимура, бежали с поля боя или даже не приходили на зов военачальника. Потому он и начал с очень жестких мер. Но сейчас его поддерживала верхушка туркменских родов так как прекрасно осознавала свою судьбу. Бежать на запад значит увязнуть в постоянных битвах с братьями, зангидами и конейцами, а также аюбитским султанатом, пусть и переживающим упадок. А еще есть Киликия и разгромленная, но сопротивляющаяся Грузия. В любом случае откусить у этих стран хороший кусок территории практически невозможно. Монголы же их просто вырежут, О чем знать и прекрасно известно. Остается сплотиться вокруг джелала и сражаться. Туркмены точно не трусы, просто у них хромает организация. И новый командующий как раз занялся этим вопросом. Началось все с общего сбора командиров отрядов. Странно, но в нынешнем Хорезмском войске не было нормального деления на полки. Армия формировалась по родовому принципу чем-то напоминая тактику кипчаков. А достаточно большое количество воинов, примкнувших из разных племен или одиночек, исполняло роль вспомогательных войск. Еще Гызыл пытался что-то поделать с данной проблемой, но безуспешно. Что касается первой встречи, то она прошла более-менее нормально. Сардар собрал всех в главном зале караван-сарая, который мой отряд благоразумно уступил командующему и его свите. Если не брать в расчет некую восточную витиеватость, то состоялось обычное знакомство командира с подчиненными. Позже уже сам Тимур посетил расположение всех отрядов и провел более детальные беседы. Я к тому времени перебрался в лагерь, где размещался обоз. Встреча произошла в огромном шатре, захваченном у противника. Штука отличная и удобная, только для более теплой погоды. Без нормальных буржуек и небольших переносных печек просто устанешь отапливать такие просторы. Кстати, данными отопительными приспособлениями я планирую заняться, как будет больше свободного времени. Уж больно надоело дышать запахом гари от очагов в местных помещениях и юртах. Мы посидели у огня, выпили чаю и пообщались, предметно поговорив о предстоящем походе. На совещании с нашей стороны еще был Бурче, а Сардар приехал с Ясберды и Эсеном, тем самым командующим туркменской кавалерией наместника Гызыла. Тимур похвалил и наш рейд, и захват нужных ресурсов. Пообещал прислать своего интенданта для передачи доли и долго уточнял нашу боеспособность. А через два дня армия потихоньку зашевелилась И как гигантская гусеница поползла на восток. До Герата километров 160 или семь переходов. Но мы телепались дней десять. Пока не подошла вся армия с обозом, благо наш отряд выдвинулся заранее, оставив на хозяйстве раненых и больных воинов. Добравшись до города, мы увидели странную картину. Наши войска активно занимались грабежом предместий и близлежащих кишлаков при этом забыв заблокировать восточные ворота. Оттуда продолжали завозить припасы, и подходило ополчение. Бурча сориентировался моментально, и мы сразу атаковали обнаглевшего противника. Нам удалось захватить несколько арп с провизией, порубить три десятка растерявшихся пехотинцев и еще человек двадцать взять в плен. Но ворота во время атаки закрыли, и нам не удалось прорваться в город. Сегодня должен состояться большой совет, куда позвали меня и дядю. Поэтому мы и объехали периметр города, изучая его слабые места. Их на самом деле хватает. Только воспользоваться этим может более обученная армия, нежели конница, из которой состоит большая часть армии. Кое-какие мысли у нас с бурча есть, но примет ли их Сардар, не знаю. Надо заметить, что сам план — мой, дядя же внес несколько дополнений, и мы с ним договорились о начале продвижения меня любимого в массы. Теперь на всех совещаниях от нашего отряда выступаю именно я. Пусть начальники думают об опытном дяде, стоящем за молодым племянником, но немалые авторитеты уважения в войсках мною уже заработаны, особенно с учетом дерзкого и удачного рейда о котором судачат в харизмийском лагере. Значит, надо продолжать работать над образом. Это весьма полезно для привлечения людей. К Джилалу прибилось немало и небольших групп, и просто одиночек из степей, расположенных севернее Сардарьи. И у большинства из них нет шансов сделать нормальную карьеру в стране, где военное руководство и высшее чиновничество состоит в основном из туркмен, и части старой персоязычной знати региона. Вот на них мы и будем охотиться, выражаясь метафорически. Положительно мне нравится новый Сардар. На военном совете все меньше восточных церемоний и больше смысла. Здесь нет левых людей и пространных рассуждений, как было в Ставке Гызыла. Тимур не только жестоко расправляется с нарушителями дисциплины, но и не терпит словоблудов. Уже было проведено несколько перестановок и отстранений по итогам анализа действий разных частей. И военачальника не смущала принадлежность некоторых товарищей к родовой и племенной аристократии бывшего Хорезма. Скорее всего... Малик заручился мощной поддержкой Джилала, если позволял себе такое. И логика в его действиях была. Я тут немного изучил ситуацию с нападением монголов, действиями харизмских войск и части их руководства. Иначе как вредительством и откровенным предательством подобное не назовешь. Но сейчас совет обсуждает предстоящие действия. И несмотря на изначально шапкозакидательские настроения, Командиры малость одумались. Теперь чаще звучат предложения об осаде, а не о штурме. «А что думает наш юный герой?» Под улыбки окружающих спросил Сардар. «Здесь нет традиции, когда первыми высказываются самые младшие по званию. Восток, однако. И большая часть командиров свои предложения уже внесла, а самые умные вообще отмолчались». Я же не просто подготовился, но и набросал план предстоящих мероприятий, в чем помог Али, воплотивший мои мысли на бумаге. При этом ученый еще и перевел все на фарси. Разговорным языком армии был туркменский, который я отлично освоил за минувший год. А вот документы писались на фарси. Даже не на харезмском, пусть языки и похожи. Я считаю, что армия не готова к штурму. Касаемо осады, это плохая идея, с учетом войск Чормагана, которые могут атаковать в любой момент. Некоторые командиры снисходительно улыбнулись, услышав прописные истины. Поэтому надо действовать сразу по двум направлениям. Большая часть нашей армии должна разбить конницу монголов, расположенную на северо-востоке. А меньшая часть будет готовиться к штурму. Надо не только запасти лестницы но и сначала построить укрепленный лагерь перед каждыми воротами, предотвратив возможность вылазок. В Герате мало кавалерии, поэтому горожане не смогут нам полноценно помешать возводить укрепления. Но и внезапный удар вполне возможен. Далее надо строить осадные машины, а не только лестницы, и применить нашу задумку, когда куманы штурмовали городки Бродников. Для этого строится стена и ров, похожие на гератские. На них мы обучим воинов, как действовать, вдалбливая в них необходимые знания. И только потом — штурм. По мере понимания моих предложений, ухмылки воинов сменялись на недоумение. Когда же я окончил, в зале раздались крики несогласных. Я же спокойно передаю Тимуру свои предложения и поясняю увидев его недоуменный взгляд. «Здесь описание моих идей, заодно чертежи двух осадных орудий. Предлагаю их изучить и добавить замечания опытных воинов». Народ после этого замолчал, но некоторые начальники продолжали шептаться. «А кто будет отвечать за подготовку к осаде и строительство орудий?» задал Сардар резонный вопрос. Я займусь всеми строительными работами. А орудия изготовят двое ученых, принятых мною на службу». «Это что?» — Тимур указал на один из рисунков. «Ромеи называют подобное орудие черепахой, так как таран ставится на колеса, а сверху его защищает крыша, похожая на панцирь. Второе изображение — осадные башни. Но в наших условиях сложно поставить такую махину на колеса поэтому я предлагаю возвести их прямо на насыпи перед стеной. Оттуда весьма удобно обстреливать защитников на стенах. Наместник Герата не дурак. Он соберет в наиболее опасных местах как можно больше лучников и просто уничтожит твоих стрелков. А черепаху разрушат, сбросив на нее камни. Под гул собравшихся произнес я сберды. Мест для подвода таранов к стене почти нет. Везде рвы или дорожки перегорожены разрушенными домами посада. А для чего тогда нам карусель? Отправим своих стрелков, чтобы они не давали гератцам высунуться из-за зубьев стены. Что касается дороги и удобных участков, то для этого есть наш собственный хашар. Пусть заблудшие, разбойники и предатели кровью заслужат право на жизнь, спокойно отвечают тысячнику, и после небольшой паузы добавляю. И кто сказал, что мы будем ждать пролома в стене? На штурм наши войска пойдут с совершенно другой стороны. Только для этого мне нужно ваше одобрение и исполнение воинами всех поставленных задач. С Хашаром я сам разберусь». Новая волна обсуждений, но уже более конструктивная. От ухмылок и ироничных взглядов не осталось и следа. Тут дело даже не в предложении устроить столь сложную подготовку. Сам по себе штурм — не такая уж непосильная задача. Наклепать фашин и забросать ими миров сможет любой. Также не проблема наделать побольше лестниц и атаковать город с разных сторон, задавив защитников массой. Основная загвоздка в том, что нас меньше гарнизона Герата и конницы Чермагана. Пусть в городе большая часть воинов обычное ополчение, не идущее в сравнение с опытными бойцами. Только Хорезмская армия не готова к такой операции, и ее проведение приведет к огромным потерям. А как показывает практика, даже не всегда адекватный Джилал начал беречь подготовленные войска. Он прекрасно понимает, что монголы вернутся. Только непонятно, почему он до сих пор резвится в Закавказе. Хотя перенос активности на восток настраивает меня на более позитивные мысли. «Через два дня встречаемся здесь же. Мне необходимо время на размышления». Слова Сардара сразу прервали шепотки. «Что тебе нужно для подготовки штурма?» «Материалы, продовольствие, ведь хашар надо обучать, а голодный человек не способен хорошо трудиться. И власть, чтобы воины выполняли поставленные задачи». Предстоит много работы, которую они до этого не выполняли. Это я так намекнул на нежелание туркмен копать рвы и делать насыпи вокруг своих лагерей. Они даже не додумались заставить работать захваченных пленных. Наш жестан уже через два дня напоминал классический римский каструм. С некоторыми дополнениями, но основу мы не меняли. Дисциплина и соблюдение гигиены у куманов тоже на уровне. Поэтому в лагере нет больных, кроме раненых в прошлых битвах, простывших или получивших травмы при хозяйственных работах. Об этом я тоже отдельно доложил Сардару, выдавая свои мысли за советы лекаря Аль-Бухари. Мол, наши люди пьют только кипяченую воду и справляют нужду строго в отведенных местах, потому и не страдают от дизентерии. Ведь в истории не раз бывало, когда при долгом стоянии. Осаждающая армия отступала, понеся огромные нестроевые потери. И в армии харызмийцев хватало мающихся желудками и прочими болезнями, вызванными нечистоплотностью. К его чести Тимур сразу сделал выводы, и уже через день его люди начали кошмарить остальную часть войска на предмет соблюдения новых правил. А так как разговор с нарушителями у него был короткий то народ поворчал, но выполнил приказ. «Хорошо, встречаемся послезавтра, но ты начинай отбирать нужных людей для строительства», подвел Сардар итог совещания. «Не сказать, чтобы я был на небесах от счастья, когда отъезжал на недовольном долгим ожиданиям Карабаши. Проблем с подготовкой к штурму будет немерено. Я не сомневаюсь, что Тимур согласится с моим планом». А вот дальше начнется самый настоящий ад. Если в умениях Гуслии и Франка бароне прибывшего вместе с Бурче, я не сомневаюсь, то с Хашаром и остальными воинами могут возникнуть проблемы. Кстати, наш Франк на самом деле ломбардец. Он был среди тех христиан, которых мы освободили от рабства в прошлом году, и большая часть которых осталась в Боджнурде. Кто-то тренировался под командованием Жака, другие занимались более мирными делами. Но некоторые оказались непоседами и не стали дожидаться моего возвращения. Вот они и уговорили дядю взять их с собой. А среди десятка необычных для этой местности персонажей оказался самый настоящий фортификатор. Именно Бернардо Бароне и набросал план расположения лагерей, насыпей и мест нанесения атак. А еще христианин пришелся ко двору моим ученым, проводя большую часть свободного времени в диспутах с мусульманами. И обсуждали они не религию, а вполне материальные вещи. Я же только рад. Если задаться вопросом, зачем мне влезать в столь сложное дело, то ответ очевиден. Моей будущей армии и инженерным подразделениям, создающимся в данный момент, «Надо тренироваться, ведь через полтора года я запланировал штурм одного неприступного города, костью засевшего в горле моего смоленского дедули». Этот подарок является знаком искренних намерений, и пожеланием, чтобы вы приняли извинения моего господина слуга мутного купца приносит явно тяжелый бочонок и после кивка хозяина выбивает туго сидящую крышку судя по запахам которые вырвались из сосуда основным его содержанием является мед но не только весь какой то нескладный и обезображенный оспой слуга обернул руку тряпкой и после небольшого усилия вынул из бочки отрубленную человеческую голову. Скорее всего, казнь произошла давно, но мед не давал тканям разлагаться. Я мельком взглянул на эту мерзость и вопросительно посмотрел на Аркена. — Этого человека звали Пуян. Он возглавлял разведку монголов в ваших краях. Именно этот нечестивец излишне ретиво воспринял приказ о необходимости разыскать остатки славного рода Ашина. Я же внутренне застыл, поняв, о чем сейчас пойдет речь. Тэмучин на самом деле не приказывал убивать вашу родню. Вернее, он дал такое хитрое поручение, которое можно толковать двояко. Думаю, хан понимал, что сделают его люди, но сам решил обезопасить себя от ненужных подозрений. Тогда ему были необходимы хорошие отношения с тюрками, а убийство детей волчицы могло отвратить людей. Мы же хотим подобным жестом признать свою вину, но заодно заверить вас в исключительно дружеских намерениях. Узкоглазый Купчина неплохо знал Агусский и даже умудрился придать своей речи некую витееватость. Но мне сейчас было не до изящных оборотов. В душе все кипело от воспоминаний об убитой сестренке и Андроне. Только я прекрасно понимал, что придется выслушать гонца и дать ему вменяемый ответ. Уж слишком высоки ставки, дабы позволить личным хотелкам навредить общему делу. Я немного поерзал на коврах, которыми был устлан юрты. Все-таки непривычно мне сидеть по-турецки, вернее, будто индийский йог. Заняв более удобное положение, я ответил «Уберите эту мерзость и давайте приступать к цели вашего визита». Купец сразу подал знак слуге, который вынес бочку и ее отвратительную начинку. В юрте остались только мы с гостем. Я даже не стал привлекать к переговорам дядю, потому что есть вещи, которые тот может не понять. При всех своих достоинствах он воин, а не политик. И я уверен, что Бурче не забыл о кровной месте. Тем более для него неприемлемо вести переговоры с возможными убийцами Шамал. Если кратко передать долгий и подробный рассказ Аркена, то ситуация следующая. По его словам, именно восточные Кедани помогли Темоджину захватить власть среди монгольских племен. Далее более развитые и цивилизованные союзники – придумали план по возвышению нового хана и его усилению. Главной целью манипуляторов была империя Джорджений, то есть Манджур, которые разрушили государство Киданий, превратив восточную часть этого народа в рабов. Для усиления и возможности противостоять развитой стране с почти 50-ти миллионным населением нужна база, и не только ресурсная и кормовая но и основа для строительства государства. А его у диких монголов никогда не было. Заодно кедане решили свалить еще одного своего древнего врага и усилить войско будущего Чингиса мощным пополнением из лучшей тяжелой конницы этого мира. Именно так началась многолетняя интрига со строительством в голос степи совершенно уникального государства. Нет, сам Джин был талантливым организатором и даже мудрым не по годам политиком. Уж интриговал-то он в лучших традициях китайских соседей, предавал при любом удобном случае, нарушал любые клятвы и с упоением убивал даже родственников, друзей и кровных братьев, вставших у него на пути. Только беспринципный и жутко хитрый человек, пусть он хоть трижды вождь племенного дикарского союза, не может построить государство из ничего. На уроках истории меня всегда напрягало явное несоответствие между стартовыми позициями и итогом правления человека, ставшего при жизни великим Чингисом. Получается, он был таким гениальным, что за 10 лет остановил войну в степи, длившуюся не то сорок, не то семьдесят лет. В дальнейшем товарищ создал не только мощный бюрократический аппарат, но и промышленную базу. Любой более или менее знающий историю человек вам сразу докажет, что невозможно построить управленческую систему из нескольких чиновников-перебежчиков и прочих купцов. Точно так же нереально с нуля создать промышленную базу, где началось изготовление качественного оружия, в том числе и осадных орудий. И подобных мелочей просто сотни, откуда у монголов несколько тысяч тяжелых кавалеристов, пришедших в Харезм. На тот момент тангуты еще не пали, а Джорджене воспринимали удары степняков как небольшие уколы. Ни о каких трофеях речь еще не шла, а хорошие доспехи Темуджину никто не продал бы. И вдруг за 15 лет такой взлет. Ведь до этого наш герой воевал исключительно со всякими киреитами, найманами и прочими татарами. Не думаю, что по итогам уничтожения весомой части степных дружин у него хватило бы ресурсов для атаки на оседлые государства. Те же гунны и авары десятилетиями двигались на восток, подгребая по дороге более мелкие и слабые племена. И им очень повезло ворваться в Паннонию в момент ослабления всех значимых политических игроков. Венгры пошли немного иным путем, долгое время находясь в составе Великой Булгарии, и ждали своего часа. Мадьярам тоже повезло, когда Византия схватилась с мощнейшей державой Симеона, а империя, созданная Карлом Великим, сначала разделилась на три части, а затем развалилась. И снова паннония и везение кочевников. Но нашему герою не просто везло. Ему противостояли две сильнейшие страны того времени, в принципе. Например, государство Тангутов, или Си-Ся, два века стояло костью в горле у ханьцев. И вдумайтесь, его целенаправленно разваливали изнутри двадцать лет. В итоге сам Чингисхан и погиб в последнем походе на ненавистного врага. И кто столько лет плел эту интригу? Человек, пусть и талантливый, но при этом явно мелочный, злобный и мстительный. Ведь тех же тангутов или харизмийцев он уничтожил из-за детских обид, недостойных грамотного политика. Понятно, что впоследствии историки натянули на это дерьмо красивую обертку. Но до сих пор никто не объяснил, для чего было нужно полностью уничтожать два богатейших государства, занимавшихся транзитной торговлей. Они могли в будущем приносить монголам колоссальные прибыли, но были превращены в пустыню. Кто-то считает подобное поведение признаком ума и политического гения? Нет, речь идет о порыве. И этот человек точно не способен годами плести интригу и строить систему. Придумать план создания элиты для всей степи, исключительно из своих потомков, он мог, а вот на планомерный и методичный труд точно не был способен, а разве что на траханье своих многочисленных жен. Или давайте рассмотрим ресурсную и промышленную базу. Все завоевания Александра Великого, Тамерлана и Наполеона основывались на мощном экономическом фундаменте. Македонскому помог отец, создавший этот самый фундамент, еще и обеспечив сынулю отличными кадрами и готовой армией. Хромец планомерно захватывал весьма развитые и богатые регионы, создавая свою империю. При этом оба прославились как завоеватели, но не как государственные деятели, ибо после них империи растащили на куски. Скорсиканцам было примерно то же, но ему еще не повезло с врагами, но и он не был созидателем по сути. А тут вдруг неграмотный варвар, только вчера вылезший из жуткой перди, даже по меркам великой степи, вдруг оказался гением сразу в нескольких областях. При этом он не только победил врагов на поле боя, но и переиграл их в многоходовых интригах, и даже после себя умудрился оставить наследникам отменную государственную машину, самую современную армию и мощную промышленную базу. При этом его многочисленные потомки не перегрызлись, как обычно бывало среди кочевников. А еще, очень странной представляется ситуация с каракиданями, когда один из сильнейших народов степи вдруг пал жертвой чужака Кучлука. Но затем, по мановению волшебной палочки, весь Каганат лег под монголов, обеспечив Чингисхана лучшей латной конницей тогдашнего мира. Можно сколько угодно рассказывать сказки о сумрачном монгольском гении, или с пеной урта орать про величайшую металлургическую промышленность, затерянную в отрогах алтайских гор. Есть индивиды, которые несут и более нелепую чушь о мощнейшей цивилизации и гениальном устройстве кочевых государств. Только весь этот бред не выдержит более-менее грамотного критического разбора, или просьбы предоставить археологические или летописные доказательства. Не могут кочевники, ведущие паразитический образ жизни, самостоятельно построить империю. Нет, степники организовали достаточно интересное и самобытное общество. Но создать что-то большее возможно исключительно при захвате ослабевшей земледельческой цивилизации. Только Чингисхану, Противостояли отнюдь недряхлые и деградирующие самониды или эфтолиты. Его врагами были сразу два мощнейших государства почти в расцвете своих сил. Но мне на это плевать, и хватит экскурсов в историю. Главное, я верю гостю. Пусть он и приврал, выпячивая заслуги именно киданий. Только смысл в том, что некогда мощная сила, вставшая во главе интриги, и проигравшая, сейчас ищет союза со мной. Уж очень товарищам не нравится, что их начали оттирать от кормушки, грозясь со временем превратить в таких же рабов, коими их сделали джорджини И будь я проклят, если не воспользуюсь этой помощью».